Мальчик представлял собой смесь еще не выветрившейся дикости с еще не укоренившейся цивилизацией. Голос у него был грубый и хриплый, и лицо у него было грубое, и щуплая фигура тоже была грубовата. Но он казался опрятнее других мальчиков его склада и глядел на корешки книг с живым любопытством, которое относилось не к одним только переплетам. Тот, кто научился читать, смотрит на книгу совсем не так, как неграмотный, даже если она не раскрыта и стоит на полке. Мортимер тем временем принялся разыскивать свою шляпу. «Не знаешь ли ты, мальчик, были ли приняты какие-нибудь меры, чтобы вернуть его к жизни?» «Что вы, сэр? Вы и спрашивать бы не стали, если бы видели, в каком он состоянии. Да легче было бы вернуть к жизни». Воинство фараонова, которое потонуло в Черном море. Если бы Лазарь сохранился вдвое лучше, и то уж было бы чудо из чудес. Ого, мой юный друг. Кажется, в Черном море ты как у себя дома. Слыхал про него в школе, от учителя. А про Лазаря? И про него тоже. Только отцу не говорите. Дома нам житья не будет, если он узнает, что я учусь. Это все моя сестра тайком устроила. У тебя должна быть хорошая сестра. Неплохая. Только дальше азбуки ничего не знает. Да и тому я ее выучил. Засунув руки в карманы, вошел мрачный Юджин. И застал конец разговора. Услышав, как пренебрежительно мальчик отзывается о сестре, он без всякой церемонии взял его за подбородок и повернул к себе лицом, чтобы разглядеть хорошенько. Ну, хватит меня разглядывать, сэр. Теперь, я думаю, вы где угодно меня узнаете. Юджин, не удостоив его ответом, предложил Мортимеру сопровождать его на всякий случай. Все втроем они уселись в тот экипаж, который привез мальчика. Оба друга, учившиеся когда-то в одной школе, устроились внутри Кэба с сигарами в зубах, а посыльный на козлах рядом с кучером. Дорогой друзья разговорились.